Немедленно закричал Харрис Гордон, вскакивая. Полковник Харрис задает вопрос, который может повредить моему клиенту. «Мистер Гордон», — слегка раздраженно ответил судья, — «мне кажется, я вам уже объяснял, что все аргументы в защиту несовершеннолетних правонарушителей нами учитываются автоматически». Он повернулся к инспектору. «Отвечайте, пожалуйста». «Не знаю». «Неуверенно», — ответила мисс Спайсер. «Вы мне как-то сказали, будто вам трудно поверить, что Дэнни могла совершить убийство, что вы испытали бы облегчение, если бы выяснили причину ее поступков. Почему вы так думаете?» Дженнингс не удалось установить достаточно тесный контакт с Дэниел, чтобы выяснить, способна девочка на убийство или нет. Мы считаем, что она умеет владеть собой как взрослая. Вы были в суде на слушании у коронера. Вы согласны с его решением? поинтересовался я. «Я приняла его». Она удивленно смотрела на меня. «Я вас спрашивал не об этом, мисс Спайсер. Основываясь на сведениях о моей дочери, которыми вы сейчас обладаете, считаете ли вы, что она способна убить человека?» «Это возможно», — неуверенно произнесла Мэриан Спайсер. «Но все же у вас есть сомнения?» «Сомнения всегда есть, полковник», — кивнула девушка. «Но мы обязаны работать с фактами и не можем позволять нашим эмоциям взять верх. А факты заставили коронера вынести именно это решение» и мы должны принять его. Спасибо, мисс Спайсер. Я опять повернулся к судье, который облокотился на стол и не сводил с меня любопытного взгляда, словно ожидая дальнейших действий. «И все-таки я должен протестовать, Ваша честь», — Харрис Гордон вновь вскочил на ноги. «Я не могу понять, для чего полковник Кэри задает эти вопросы». Мне вся эта процедура представляется очень необычной. Я должен согласиться с мистером Гордоном, полковник Керри кивнул Мерфи. С какой целью вы задаете все эти вопросы? Я еще сам точно не знаю, вашу честь. Но мне не дают покоя несколько моментов. Каких моментов, полковник Керри? Если бы моя дочь была совершеннолетней, и коронер вынес приговор убийства в целях защиты, она бы, по всей видимости, смогла без затруднений вернуться к нормальной жизни. Правильно? Судья Марфи кивнул. Но так как Дени несовершеннолетняя, ее следует наказать. «Вы не правы, полковник», — возразил судья. «Вашу дочь никто не собирается наказывать за убийство. Данное слушание имеет целью выбрать ей опекуна. И все это делается ради ее же блага. Простите мою глупость, Ваша честь, но я не юрист. Мне сама угроза изоляции кажется наказанием». Из выступления мисс Спайсер я прекрасно понял, что, по ее мнению, лучшим для Дэнни является изоляция от общества. Можете мне поверить, карательные меры — самое последнее, чего желает этот суд. Строго ответил судья. Спасибо, Ваша честь. Но меня беспокоит еще один вопрос. Какой? Если бы коронер обвинил в совершении преступления, скажем, меня...